Заключение к разделу пятому В истории древневосточных стран древний Дальний Восток занимает очень важное место. Древнекитайское классовое общество и государственность сформировались несколько позже, чем ранние цивилизации Древней Передней Азии, Тем не менее, после возникновения они начинают развиваться в быстром темпе, и в древнем Китае создаются высокие формы экономической, политической и культурной жизни, которые привели к складыванию оригинальной общественно-политической и культурной системы. История древних государств возникших на территории Восточной Азии во втором-первом тысячелетиях до нашей эры, убедительно свидетельствует о действии закона о единстве и многообразии путей складывания и развития классовых обществ. Возникнув в бассейне Хуанхе, в ходе разложения родоплеменных отношений, Древнекитайское классовое общество и государство на протяжении столетий развивались в условиях относительной изоляции от других цивилизаций Древнего Востока. Это определило значительное своеобразие многих конкретных форм древнекитайского общества и культуры. Важной особенностью социально-экономического развития древнего Китая является сложный характер регулирования русла реки Хуанхэ, открытость границ земледельческих районов Китая для многочисленных приграничных кочевников, обособленность и различие ряда районов Китая, которые были, питательной почвой для политического и культурного сепаратизма. Эти особенности затрудняли складывание централизованного государства и вместе с тем рождали особо жесткие формы в борьбе за создание государственной централизации. Страница 405 Непрерывность развития древнекитайской народности и культуры, прочная преемственность традиций нашли отражение в этническом самоназвании современных китайцев «Хань», восходящем к наименованию Древнекитайской империи. Многие черты современной культуры уходят корнями в ранние исторические эпохи. Вместе с тем, было бы ошибкой преувеличивать степень изоляции древнего Китая и других государств Восточной Азии от существовавших одновременно с ними очагов древневосточных цивилизаций. Начиная с последних веков до новой эры, империя Хань устанавливает интенсивные контакты с западными странами Древнего Востока. По Великому Шелковому пути в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока проникают древнекитайские шелковые ткани, бумага, лаковые изделия. Через парфянских и сирийских купцов древние китайцы Знакомиться со стеклом и глазурью. Восприняв буддизм из Индии через страны Средней Азии и Восточного Туркестана, Китай стал посредником его проникновения в Корею и Японию. Самобытная система письма, богатая литература, тонкое и выразительное искусство Древнего Китая оказали заметное влияние на культурное развитие соседних народов Восточной Азии. В то же время возникновение самой древнекитайской культуры было немыслимо без различных контактов и взаимовлияний с другими государствами и народностями Древнего Дальнего Востока, у которых древнекитайское население заимствовала и творчески переработала многие культурные достижения. Наряду с предками современных китайцев, корейцев, японцев, вьетнамцев, свой вклад в развитие мировой культуры внесли и те древние народы Азии, которые уже к началу нашей эры исчезли с этнической карты мира. К ним относятся в частности древние Сюнну-Гунны, на протяжении веков не только являвшиеся важной политической силой древневосточной Азии, но и оказавшие культурное влияние на соседние с ними земледельческие народы.